Сербетель Гейзы обратился к своему спутнику Магнифику с послесытной трапезы, покидая трактир. А ты мстишь тем, кто когда-то убил тебя? Обычно нет, ответил рыцарь, закрывая двери и поправляя свою хламиду. Только в исключительных случаях. Ты это к чему спросил? Вспомнил, как тебя хитростью заманили в дом и спалили, объяснил второй. Нет. Болтливому бородачу и его другу полукровкам мстить не буду, махнул рукой Обхараж. Неверственные люди. Спасали деревню от кровопийцы, не знали, что кровавые драконы не нападают на безвинных даже в период жажды. Ты что их знаешь? Не знаю. Это мои соратники признался Магнификус. А вкусах не спорят, пожал кулаками Обхараж. Но если взглянуть на это с другой стороны, безстрашные люди, и хитрее паганцы. К полудню они выбрались из болота и пошли через лес. Лорд вампир шёл молча, о чём-то размышляя, и Магнифус не решался беззвучно по поводу отвлекать его. Второй на ходу любовался вековыми деревьями, высоко раскинувшими свои зеленые кроны на голубое небо, проглядывающее сквозь них, не забывая при этом отхлебывать из бутылки благоразумно прихваченный в топях. Паленная водка не только исцелила его нервную систему и стерзанную событиями последних дней, но и настроила на благодушный лад. Дивный, просто дивный лес, мысленно восторгал сон. Эти деревья, наверняка, были свидетелями многочисленных подвигов и романтических встреч. И этот прохладный ветерок, и эти сладко-голосые птицы. Почему я раньше не любил лес? Собственно, а что я раньше любил? Да ничего не любил. И себя в первую очередь. Мир знает. Как я смел себя не любить? Красавцы гуманитария и рудиты без серебреника. Нет, мне прощения. Я просто обязан оправдать надежды, возложенные на меня эльфами, гномами, вампирами, крысами. Хотя хрен их поймешь, чего они точно хотят. Крысами. Шарскун, дружище, где теперь твоя противная морда? Ужель не с видится нам больше в юдоли жизни моей? Так, где же меч? Я уже вслух поинтересовался. Да, собственно, а где же меч? Точнее, мечи. И что по поводу обещанных эффектных ударов? Рыцарь отвлёкся от дум Иокоризнинов взгрюнул на Магнифуса. О, да ты, уважаемый, опять нарезался. Отнюдь, попробовал протестовать второй, но об хорош не стало его слушать. Отобрал бутылку и отшвырнул её в сторону. Хватит праздновать. Так мы далеко не уйдём. Я полон сил, заверил его Магнификус. Не сомневаюсь, усмехнулся лорд-вампир и зашагал дальше. Магнификус побрёл за ним, бормоча себе под нос: "Подумаешь, ну перебрал чуть-чуть. Так я болел. И скоро опять болеть будешь", заверил его рыцарь. "А ближайший трактир очень далеко". Это встревожило молодого человека. Как далеко? Завтра, ответил обхорош. Нет, завтра это никуда не годится. Ужасно смогнификус. Через 2-3 часа мне опять станет плохо. Зачем тогда столько пил? спросил рыцарь. Надо было тянуть, к вечеру был бы здоров. Второй сбегал в сторону, куда его благоразумный спутник выбросил бутылку, и вскоре вернулся обратно, бережно прижимая спасительный сосуд в груди. буду тянуть, заверил он Абраша. Тот пожал плечами и двинулся дальше.